Заключение. Важно, чтобы ядром личности человека, которая состоит из трех субличностей ⁇ внутреннего ребенка, внутренней матери и внутреннего взрослого, был именно внутренний ребенок. Он является источником бесконечной неисчерпаемой энергии. Однако чаще всего можно наблюдать, что ведущая роль отдана внутренней матери, автоматические программы которые обслуживает внутренний ребенок, а внутренний взрослый вообще не при делах. Чтобы начать жить свою жизнь, а не выживать по чужому сценарию, необходимо гармонизироваться, то есть объединить в содружество все три наших мозга — когнитивный, эмоциональный, и рептильный, и осознанно подходить к своей жизни, ощущениям, желаниям и мечтам. И это не про то, чтобы понять свои желания и делать, что хочется, к чему призывают некоторые спикеры. Потому что если вы делаете вообще все, что хотите, тогда большой вопрос — где ваш внутренний взрослый? И второй момент — где гарантия, что вы делаете то, что хотите вы, ваш внутренний ребенок, а не программы внутренней матери? Поэтому без внутреннего взрослого никак не обойтись. Итак, что же делать? Первое — осознанность, тренировка и прокачка внутреннего взрослого. И для этого у вас есть упражнения в этой аудиокниге. Второе — нужно вывести на свет вашего внутреннего ребенка под защиту крепкого внутреннего взрослого. У специалистов есть разные способы и техники того, как найти, обрести внутреннего ребенка, И один из вариантов мы предложили в этой аудиокниге. В системе «Высокая глубина» у нас свои авторские методики и инструменты. Когда мы отправляемся на поиски внутреннего ребенка, где мы только не находим этих бедных и израненных малышей, как правило, это замурованные подвалы, катакомбы, бомбоубежища, пещеры, где властвуют и свирепуют монстры и драконы. Третье. Следует провести инвентаризацию внутренней матери. Хорошие конструктивные программы и установки оставить, а те, что ограничивают наше развитие и реализацию нашего потенциала, переработать и деконструировать. Деконструировать значит разорвать нейронные цепочки негативных программ. И это возможно только в рамках глубинной терапии, где психолог с клиентом возвращаются в раннее детство и даже при натальный период, когда были сформированы все эти установки паттерны и сценарии. И здесь мы действуем своими авторскими методами. Подробнее о нас и авторской системе «Высокая глубина» психологической программе Восхождения можно узнать в наших социальных сетях. Там же вы можете задать любые вопросы. Сайт психологического проекта ру Мы есть в соцсетях. Канал в Телеграмм «Психо-ёж». Внутренний взрослый вместе с внутренним ребенком пишут новые программы, уже исходя из осознанных желаний, и потихоньку их внедряют в свою жизнь. Сначала внутренний взрослый контролирует выполнение новых паттернов, позже это переходит в привычку. И спустя какое-то время новые программы, которые созвучны вашим ценностям, Ваши личности, которые идут от вашего внутреннего ребенка и прокачаны внутренним взрослым, становятся новой внутренней матерью, то есть вашим внутренним автопилотом. Вся команда психологического проекта Елены Журок искренне, от всего сердца желает вам обрести гармонию субличностей. С профессиональным психологом этот путь пройти быстрее и эффективнее. Психологи нашей команды всегда рады помочь каждому, кто готов осознанно развиваться и менять свою жизнь, чтобы обрести себя, раскрыть свой уникальный потенциал, начать жить свою жизнь.